Глава десятая На выходе из просторного зала, где состоялась встреча с супругами Айвори, меня ожидал Брэдли и повёл по другому коридору, пока мы не дошли до комнаты, разительно отличающейся по стилю от всего дома. Стены здесь были тревожного красного цвета, а одна, за чёрным письменным столом, белая. Очень необычный интерьер. «Такого я никогда не видела». «Что это?» — указала я на помпезную стену, обернувшись к Брэдли, который деловито выравнивал на столе стопки бумаг. Тот промолчал, и я, почувствовав себя неловко, в повисшей тишине откашлялась. Села, разглядывая массивное вычурное кресло с другой стороны стола. Натуральная кожа, металлическая отделка. Стена за его спинкой притягивала взгляд, как магнитом. Составлена она была из рельефных, тщательно подогнанных друг к другу небольших фрагментов, белых с желтоватым оттенком, и светилась тусклым блеском. Её странная красота зачаровывала. «Скоро придёт Конрад. С ним вы обсудите подробности заполнения документов», — наконец удостоил меня вниманием Брэдли. Радужка глаз у него была бледно-зеленая, практически сливающаяся с белками. «Надеюсь, вы окажетесь лучше, чем предыдущая девушка». Бросив на меня последний изучающий взгляд, он цокнул языком, испустил долгий театральный вздох и пошел к выходу. Я сидела, рассматривая его бесшумно скользящие по полу ноги. Толстая подошва практически полностью поглощала звук. «Кто такой Конрад?» — крикнула я вслед, однако он уже шагнул за порог. Немного постояв, сверкнул холодными глазами и медленно закрыл дверь. Я проглотила комок в горле и встала. Полки стеллажа в другом конце комнаты были заполнены аккуратными рядами медицинских книг. Я провела пальцем по корешкам и, прищурившись, начала вслух читать название «Основы ортопедической хирургии позвоночника». Попыталась вытянуть том из ряда, когда за спиной раздался голос. «Привет!» Подпрыгнув от неожиданности, я отпустила уже наполовину извлечённую с полки толстенную книгу, и та с грохотом упала на пол. Я замерла, уставившись на неслышно подошедшего мужчину. Высокий, широкоплечий, светло-русые волосы, глаза цвета золотистого виски, контрастирующие с белой кожей. Если остальные обитатели дома носили исключительно белое незнакомец был одет в обтягивающий темно-зеленый джемпер с треугольным вырезом и потертые джинсы. Такие персонажи обычно позируют на яхтах для рекламы парфюма «Армани». «Я конра Айвери», — представился молодой человек, протянув мне руку, и слегка нахмурился, видя, что я стою в ступоре. «Вы Дэми, правильно? Наша новая домработница». «Да», — пробормотала я и пожала дрожащими пальцами его твердую теплую ладонь. «Уверены, что вам нужна эта работа». «Вы не похожи на девушку, которая...» — вновь заговорил он, задержав мою руку несколько дольше, чем требовали приличия. Наконец отпустил, и я смущенно сплела пальцы в замок, внимательно рассматривая парня. «Похоже, мы почти ровесники». «Так что вы хотели сказать?» Он пожал плечами и быстро оглядел меня с головы до ног. Я слегка поморщилась, скрестив руки на груди. Конрад снова посмотрел мне в глаза, усмехнулся, и я подавила зарождающуюся улыбку. «Слушайте, я не собираюсь вас ни на чём подловить. Просто подумал, с чего девушке в костюмчике от известного дизайнера взбрело в голову драить туалет и стирать бельё. Тем более здесь». Я отметила, что последние слова он выделил особо, и, не находя себе места от смущения, промямлила. «Это...» Это не моя одежда. Кстати, сам Конрад был одет довольно просто, однако подобные вещи наверняка стоили больше, чем получает в месяц обычный американец. Парень кивнул и улыбнулся уголками губ. «Хорошо. А то я уж и решил, что вы ограбили модный магазин». Он смешно вздёрнул брови, и я не смогла удержаться от смеха, разглядывая белый костюмчик, в котором и вправду выглядела переодетой авантюристкой. Конрад расплылся в широкой улыбке. «Это было и вправду остроумно», продолжая смеяться, пока не запершило в горле, ответила я. «Ага, спасибо. Знаете, обычно девушки заставляют меня сводить их в приличный ресторан, а потом им якобы внезапно становится плохо, и над моими шутками они смеются, потому что так надо, а не потому что смешно». Он сунул руки в карманы и слегка приподнял плечи. Я потерла друг о дружку влажные ладони и попыталась собраться с мыслями. Заметив валяющуюся на полу книгу, я быстро наклонилась и, осторожно подняв ее, разгладила страницы. Пока сидела на корточках, обратила внимание, что обувь Конрада, хоть и напоминает кроссовки, тоже на обычной для Айвори Хауса мягкой и толстой подошве. Нахмурившись, я медленно встала, аккуратно поставила том на место и обернулась. «Наверное, вы тоже хотите стать доктором?» Спросила первое, что пришло на ум, лишь бы не задавать дикие, не дающие покоя вопросы. «Хочу, не хочу, придется», — пожал плечами Конрад и откинул волосы со лба. «Придется?» — приподняла брови я. Довольно странный ответ для человека, который полностью управляет своей жизнью. «Ну, я блудный сын, но рано или поздно все равно должен принять дела». Конрад замолчал, криво ухмыльнувшись. «О чем он?» о врачебной практике. Что ж, глядя на роскошное поместье, вряд ли следует винить его за подобный компромисс. Как насчёт вас? Вы ведь на мой вопрос так и не ответили. С чего бы такой девушке подряжаться на грязную работу? Я обвела глазами комнату, обдумывая ответ. Врать я никогда особо не умела. Да и где научиться врать девушке, годами жившей в большом шкафу вместе с сестрой, над которой ежедневно издевались, а она делала всё, чтобы я не подверглась насилию. девушки прятавшей крошки еды в носовом платке, на случай, если её забудут покормить. И всё же я солгала, чувствуя, как заливаются краской щёки. Я коплю деньги на колледж. «О, вот как!» — улыбнулся Конрад. «А я учусь в университете Северной Каролины. Приехал домой на летние каникулы. «Вам тоже стоило бы туда поступить. Может, свозить вас, показать, что там да как?» Он озабоченно почесал затылок, а я плотно сжала губы, не дав вырваться глупой ухмылочке. В комнате вдруг раздалось громкое жужжание, и я слегка вздрогнула. «Конрад, ваш отец желает, чтобы вы как можно скорее подписали бумаги и принесли их ему. Он уже в нетерпении». Ещё просит захватить книгу, которая упала на грязный пол. Собирается её заменить. К тому же, скорее всего, она помята. Я зашарила глазами по комнате. Откуда доктору Айвори знать, что я уронила книгу? Как? Я нервно обхватила себя руками, быстро сообразив, что к чему. «За нами наблюдают».